Здр здр здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Иван Иванович. Ну как мы сегодня? Я. я думаю, мы сегодня, как обычно, после обхода по 150. <сёк> <сёк> Сын с отцом на базаре выбирают лошадь. Отец ощупывает ноги, торс, грудь кобылы. Сын спрашивает Папа, пап а, а зачем ты так делаешь? Вот так вот. Да, сынок, я ж хочу лошадь купить, прибавить. Через некоторое время финиска подбегает запыхавшийся. Пап-пап-пап-пап-пап-пап, пойдем скорее. Там он за Лабазом дядя Бори хочет нашу маму купить. И не только, но и вот так еще. Давай! <х layered> Новый грейт не только убивает 50 тараканов, но и сводит с ума еще пятерых, заставляя их выбегать на свет и бросаться под танки. <family effects> <Kootsuggling> зап Мужик сидит в баре. Крюк подсазывается другой. Какой ты красавчик! <äm> ты тоже чертовски привлекательный! А ты не гей? Нет, а ты? И я нет. Какая жалость! Вы любите женщин? <свят> Коррет, а вы любите куриц? Не понял? Вот я люблю не женщин, а то, что они мне делают.